Ночь моя, вопреки пожеланиям лорда Кастанелло, выдалась какой угодно, только неспокойно. Я ворочалась в кровати, сминая тонкие простыни и комкая одеяла. Тревога, поселившаяся внутри после письма и странного ужина, не отпускала холодной хваткой, сжимая горло. И я не выдержала, оделась, подхватила подсвечник, чтобы лишний раз не зажигать кристаллы по всему дому, и отправилась в библиотеку. Дом был тих и безлюден. Я бросила быстрый, опасливый взгляд вглубь коридора, но не увидела света нигде, даже в комнатах лорда. Стараясь ступать как можно тише, спустилась вниз, на цыпочках прокрылась к двери малой гостиной, приоткрыла ее, скользнув внутрь. И чуть не споткнулась обо что-то мягкое и теплое у самого порога комнаты. На полу лежал неестественно неподвижный милорд. Кот с трудом поднял голову, чтобы посмотреть на ночную гостью. Взгляд его был мутным, прерывистое и рваное дыхание вырывалось со свистом. Я потрогала нос, горячий и сухой, и осмотрела прикрытые глаза, ощупала впалый живот. «Отравление», — вынесло заключение, — «и довольно серьезное». Кот не реагировал на мои манипуляции. Открыл пасть, но вместо жалобного мяуканья из горла вырвался лишь сиплый хрип. У меня не осталось сомнений. Он умирал. Мне едва удалось подавить испуганный вскрик, но я быстро взяла себя в руки. Не мешкая ни секунды, подхватила зверя и бросилась обратно наверх. Перепрыгивая через ступеньку, лихорадочно перебирала в уме все, что знала о котах и отравлениях. Набиралась немного. Да и ничего подходящего для лечения животного у меня не было, а на кухне без помощи Лаисы или других слуг я провозилась бы до утра, отыскивая компоненты для зелья. Вряд ли, милорд, протянул бы так долго. Да и к кому обратиться, если в этом доме я доверяла лишь себе? Нашелся же среди обитателей поместья кто-то, кто добавил дурманов свечи. Что ему кот, да еще столь активно реагирующий на зелье? Так, досадная помеха. А утром горничная обнаружила бы мертвую тушку. Еще я не могла не признать возможности собственной вины. Милорд мог съесть немного яда, который экономка по моей просьбе щедро рассыпала по углам. И если кот отравился именно крысиным ядом, то я тем более должна была сделать все, чтобы спасти любимого зверя, лорда Кастанелло. Потому что если кот умрет, Неважно, сейчас, у меня на руках или на полу в гостиной, как это случилось бы, не окажешь там среди ночи. Любой из слуг непременно припомнит подозрительную активность Миледи с ядом и свяжет эти происшествия. А разбираться, случайность это или нет, никто не станет. Убийца, отравительница, черная вдова! Не так ли окрестили меня газетчики-аллигранцы? Кто поверит моим словам? Стиснув зубы, я упрямо тряхнула головой. — Нет уж, котик, мы за твою жизнь поборемся, — прошептала я скорее себе, чем милорду, поглаживая его серую шерсть. Кот хрипло мяукнул. Я занесла зверя в ванную комнату, осторожно положила на дно ванны и, отбросив брезгливость, приготовилась сделать то единственное, что приходило в голову при мыслях об отравлении — промывание желудка. Раскрыв коту пасть и не давая сжать зубы, я тоненькой струйкой начала вливать ему в глотку воду из кувшина. Милорд покорно глотал, не открывая глаз. — Держись, котик, — ободряюще сказала я и надавила на корень языка.